Глава третья. Выйди на улицу. Я огляделся и, не заметив на дороге патрулей, быстро пошел в сторону моря. Произошедшее не лезло ни в какие ворота, и нужно добраться до спокойного места, чтобы как следует все обдумать. Идти в Юкаку не вариант. Возле ворот, как правило, дежурит сразу несколько патрулей, и мне совершенно не хотелось с ними встречаться. Да, от одного я еще как-нибудь отобьюсь. Но если нападающих будет много, никакая реакция не поможет. В городе с минуты на минуту будет объявлен план «Перехват». И мне нужно как можно быстрее добраться до порта. «Перехват» — применяемое в России общее название группы установленных сигналов оповещения для сбора личного состава полиции по осуществлению неотложных оперативно-розыскных мероприятий. В это время народа там значительно больше, чем на улицах города. Я без проблем затеряюсь в толпе. Дальше пары километров по прямой до резиденции. Потом подняться наверх, триста метров вдоль стены и пусть агава обломится. В дворце дежурят другие ребята и оранжевым плащам меня там не достать. Отходника не было, наверное, потому, что расслабляться еще не пришло время. Странно также и то, что меня даже не потряхивало, словно не было боя. А адреналин просто взял и куда ты исчез. Такая реакция ненормально, но со мной в последнее время творится хрен знает что. Взять хотя бы этот бой. По ощущениям я заметно прибавил в мастерстве, но чем это объяснить непонятно. Возможно просыпается память Мунайто, но скорее всего во всем этом как-то замешан меч. Оружие избавляется от скверны, набирая силы и как-то передает эту силу владельцу. «Да, возможно. Но какое мне, собственно, до этого дело?» «Стало лучше драться? Ну и отлично. И незачем ничего объяснять». Плечо противно болело. Рука в куртке потемнел и намок. Но кровотечение вроде бы остановилось. Судя по ощущениям, кости не задето. Стрелы разорвали мышцу, и ничего страшного вроде бы нет. Обеззаразить бы, конечно, и зашить. Но сейчас это сделать негде. Вообще интересно выходит. Джиру Огава натравил на меня плащей, но непонятна причина. Я вроде бы смертельно его не оскорблял, но эти твари собирались меня убить. Усатый еще сказал, что я зарвался. Ну да, командир местной полиции мстительный идиот или тут что-то другое. Как бы то ни было, случить что со мной и Нори закопают всех виноватых. Огава не может этого не знать. «Стоп! Не потому ли эти уроды поначалу просто стояли, а убивал меня какой-то левый мужик в плаще?» Зная о способности Ясудо узнавать правду наложением рук, такая предосторожность и не лишняя. Это потом у них что-то пошло не так, и самураи решили вписаться. Да, слишком сложно и притянуто за уши, но, тем не менее, других объяснений такому их поведению нет. Лучника потом пустили бы в расход вместе с той сукой. И попробуй докажи вино. Нет, если задать правильные вопросы, то все мгновенно всплывет. Но это же нужно еще знать, кому их задать. Тут не Москва, камер нет, и пойди их потом разыщи. На плаще это подумают в последнюю очередь. Однако сейчас, когда я ушел, дело принимает совершенно другой оборот. И Джиру может дать конкретный приказ на моё устранение. В общем, нужно добраться до резиденции. и там дождаться возвращения Нори. С ним уже решить, как поступать дальше. До порта я дошёл без проблем, не встретив по дороге ни одного патруля. На рынке купил себе холчевой плащ и, накинув его, двинулся дальше вдоль пристаней, выглядывая впереди всех подозрительных типов и отстранённо думая о том, что неплохо было бы оказаться здесь лёд эдак двадцать назад. Настоящие деревянные корабли, паруса, море. Матросы в банданах и кассах. Касса — японский национальный головной убор. Представляет собой конусообразную шляпу. Возник в Японии в глубокой древности из-за муссонного климата с долгими сезонами дождей. Кассу плетут из соломы, бамбука, камыша, асоки. Не хватало только весёлого Роджера и капитана Блада в треуголке со шпагой. Книжка досталась мне от отца. Имеется в виду Рафаэль Саботини. «Одиссея капитана Блада». И я перечитывал её несколько раз, мечтая оказаться на палубе Арабеллы и отправиться карать проклятых испанцев. Ну да. Испанцев тут, к сожалению, нет. Но корабли, вот они, стоят около пирса. Вроде и покататься на каком-нибудь из них проблем не составит. Но только возраст уже не тот. Да и где взять столько свободного времени? Остановив по дороге какого-то паренька в заштопанной рабочей одежде, я выдал ему пять медиков и отправил в Юкаку с сообщением для Иоши. Ничего конкретного. Просто сообщил, что сегодня прийти не смогу. А то знаю я этих Йокой. Потеряют меня и сами заявятся в город. А этого делать не стоит. Я не в курсе, какие указания выдал Огава своим бойцам. Но попусту лучше не рисковать. Нет, понятно, что и янота или лисица могут за себя постоять, но зачем создавать проблемы из ничего? Лисица, да, забавно, но тот мунай то из сказок тоже был лисом. Иошивич говорил, что матерью самурая Луны была китсуне. У них, как известно, кроме лисиат никто не рождается. Что мне это дает? Да, собственно, ничего. Просто прикольно.、И、не стоит удивляться, если у меня вдруг растет лисий хвост. Конечно, не хотелось бы. Мне ведь и того, что в фамилии за глаза. До резиденции я добрался без каких-либо проблем. Уже в покоях переговорил с телохранителями, одним из которых был Хиро. Тот парень, что ходил с нами в Юкаку. Ничего не скрывал, просто не было смысла что-то утаивать. Ребята выслушали и прониклись. Потом обработали мне рану и предложили отправить в Ниномару гонца. Я отказался. Будет неправильно, если князь бросит дела и приедет сюда на разборки. Тысячи намного важнее вся этой возни. Ну, а сокгавой и его людьми мы разобраться успеем. Сдав испачканную куртку служанкам, я сходил в душ и потом до вечера листал книги, пытаясь в них хоть что-нибудь прочитать. Надежды не оправдались, чтение осталось недоступным, и, судя по всему, учиться читать придется стандартно за партой. Вот закончим все дела и займусь. Не особо расстроившись, я убрал бесполезные книги и завалился спать. Нори приедет завтра, и о сне можно будет забыть, так что стоит проспаться с запасом. «Таролись и хвост у себя!» Холодный надменный голос донёсся от входа и заставил меня проснуться. Чёрт! Я сел и мгновенно встряхнув себя сон, вскочил на ноги. Такие ранние визиты, как правило, не сулят ничего хорошего, и лучше быть готовым ко всякому. Судя по голосу, говоривший раздраженно. Видимо, он не ожидал увидеть на входе бойцов. Пришел поговорить без свидетелей или... Ну, допустим. В ответ визитер успокойно произнес Хиру. Ему что-нибудь передать? Его требует к себе господин Керуясудо. Также холодно произнес незнакомец. Немедленно позвовите его сюда, или дайте пройти. Такаши Сан, а ты случайно не ошибся? В ответ вкратчиво поинтересовался телохранитель. Керо Сан требует. Может быть, ты ослышался? При всем моем уважении, господин Керу еще не доймё, чтобы требовать к себе старшего телохранителя князя Исуданори. Или я чего-то не знаю. Как интересно. Мысленно хмыкнул я и быстро повязав пояс, сунул за него вакидзаси с катаной. Ребята молодцы, своих не выдают, но прятаться глупо. Понимая, что дело может принять нежелательные для всех обороты, я вышел в коридор и, подойдя к дверям, смерил прибывших взглядом. Всего пятера: четыре самурая из серебряных лисов и хмурый заклинатель в светло-голубой мантии. Такаши Михо. Если я правильно помню, самый крутой заклинатель клана после князей. На вид мужику лет тридцать пять-сорок, и на заклинателя он похож, как балерина нашпала укладчицу. Ростом примерно с меня, но в плечах значительно шире. Застывшее, словно вырубленное из камня лицо, грубые ладони, взгляд канторского оперативника. Ребята за его спиной тоже явно не дети. И непонятно, нахрена князь выслал за мной такую представительную делегацию. У меня от такого даже самооценка поднялась. Пунктов на сто от её максимума. «Доброе утро, господа», — учтиво поклонился я, и с иронией во взгляде посмотрел на главного заклинателя. «Вы что-то хотели?» «Господин Керу Ясуда Тре...» Заклинатель осёкся. «Приглашает вас к себе для разговора. Ему нужны кое-какие пояснения. Прошу следовать за мной». Но раз приглашает, одними губами улыбнулся я. Тогда, конечно, пойдемте. Поймав на себе встревоженный взгляд Хиро, я сделал телохранителю успокаивающий жест, кивнул и направился следом за самураями. Шли молча. И по дороге я пытался прикинуть, что меня сейчас ожидает. Ведь если бы Киро просто хотел поговорить, то не высылал бы за мной пятерку мордоворотов. Выходит, произошло что-то серьезное, и я тут каким-то боком замешан. Интересно, что? Дзиру прибежал и на я бедничил, что я поколечил его людей. Это вряд ли. Князь же легко может проверить его слова. Тогда что? Впрочем, плевать. Сейчас придем и узнаем. Дойдя до знакомой приёмной, я оставил катану на стойке и следом за Такаши зашел в кабинет. Самураи остались снаружи. Остановившись на пороге кабинета, как того требовал этикет, я быстро огляделся и мысленно хмыкнул. Ну да, на манеже все те же. Но мне все-таки казалось, что командир оранжевых плащей немного умнее. Вообще народов в кабинете хватало: сам Керо, пятеро его телохранителей, Джиру Огава и еще какой-то мужик в мантии заклинателя. Сам князь стоял у окна. И судя по лицу, настроение у него было не очень хорошее. Телохранители рассредоточились вдоль стены за спиной своего господина. Джирос незнакомым мужиком слева в полоборота. Лицо командира оранжевых плащей перекошено. В глазах читается лютая ненависть. Дай ему волю, и он бы уже приказал меня разорвать. Но руки короткие. Старшего телохранителя князя просто так ему не достать. Несмотря на висящее в воздухе напряжение, я чувствовал, что они опасаются меня или гневом моего господина. Скорее первое, иначе бы зачем здесь такаши с телохранителями. Слабо чего понимая, но готовый к любому повороту событий, я шагнул вперед и отвесил традиционный поклон. Приветствую, Керусан. Мне сказали, что я зачем-то тебе понадобился. Да, смерив меня взглядом, холодно произнес князь. Она добился. Мне интересно, как ты мог столь долго скрываться. Да, происходящее нравилось мне все меньше, но, видя, я, конечно же, не поддал. Оно и понятно. Джиру уже успел проехать князю по ушам. И даже интересно, что такого он мог наговорить. Понимая, что ситуация подвисла, я пожал плечами, недоуменно поморщившись, поинтересовался: Скрываться? От кого я скрывался? «Может быть, вы мне всё-таки поясните, что происходит?» «Да, конечно». Криво усмехнулся князь и кивнув на незнакомого заклинателя, потребовал. «Говори». «Таро-лисихвост, подданный Сато-Кохеку». Опустив взгляд, медленно заговорил заклинатель. «После боя с Кимура они исчезли с господином Нори и появились через четверть часа. Оба были без сознания». Но тарулисий хвост был пропитан тьмой, так словно он обладает даром владения этой проклятой стихией. Понимая это, Сасаки Сан решил заковать его в цепи и отвезти в ки для последующего разбирательства. Когда до меня дошли слухи о нападении демонов, я сразу решил, что тут не обошлось без этого человека. Заклинатель посмотрел на меня и, переведя взгляд на князе, добавил: Я не знаю, человек он или нет. но всем известно, что Сет в союзе с Кимоном. Вы, конечно, его проверили, но тёмные лживы. Не удивлюсь, если он в состоянии обмануть вашу родовую способность». «Да...» «В караване этого типа не было. Значит, он прибыл из Сато. Джиру притащил его, чтобы меня очернить. Но что это даст? Всё ведь проверяется на раз-два, и его людям это никак не поможет». И это все? Я усмехнулся и вопросительно приподнял правую бровь. Вы меня за этим сюда пригласили. Ничего я, разумеется, им не скажу. Нори попросил молчать и сам будет разгребать это дерьмо. Князь говорил, что их дар идет от богини, и обмануть его невозможно. Но Керо почему-то слушает этих уродов. Но-но. Нет, не все! Прорычал Джира Огава. Вчера в квартале мастеровых во дворе заброшенного дома убита троица их людей. Они убиты заклинанием мятмы. Горожанин из соседнего дома опознал их убийцу. Камон в виде лисьего хвоста есть только у него. Самурая полюнул меня взглядом и, посмотрев на Керо, констатировал: "Господин, я требую справедливости. Эта тварь должна ответить за свои преступления". В первое мгновение я подумал, что джиру врет. Но актеры из него хреновый, чтобы такое сыграть. Получается, нападавших на меня самураев кто-то убил. А судебный заклинатель определил применение тьмы. Интересно. Еще я помню их взгляды. А Сур же разумник. Да, он сейчас слаб, но если Огава настроил своих людей против меня, то направить их в нужное русло было не трудно. Они ведь, пытаясь меня убить, прекрасно отдавали себе в этом отчет. Иначе зачем бы нанимали ту тётку и лучника? Нет, мне этих уродов не жаль. Но почему их убили? Возможно, тоже какой-то обряд. Ты хочешь что-то сказать? Глядя на меня, холодно поинтересовался князь. Может быть, горожанин опознал не тебя? Но почему же? Спокойно выдерживал взгляд, пожал плечами я. Если в квартале мастеровых, то, скорее всего, горожанин видел меня. Однако. «Почему ты убил моих людей?» Не дав мне объяснить, сквозь зубы процедил Керу. «Говори или умрёшь прямо здесь!» И тут у меня упало-забрало. «Сука! Он ведь всё уже решил и определил виноватого ещё до моего прихода сюда. И что бы я сейчас ни сказал, мне не поверят. Пять телохранителей, за спиной заклинатель, а на поясе вакидзаси». Ситуация на самом деле паганная, но мне ведь все равно нельзя убивать. Полная задница, короче. Но я не собирался оправдываться. Попытаться рассказать про нападение, но тогда придется рассказать и про меч. Но я обещал князю молчать. Значит, так и поступим. Только торжество с визиануми и джиру сатру. Хотел сказать тебе, князь, что эти двое пользуют друг друга под хвост. Кивнув над Жиру с заклинателем серьезно произнес я. Я понял это сразу, но не хотел говорить. Как это? Немного сбитый стол куккера поморщился. А ты их спроси. Хмыкнул я и посмотрел в глаза от Жиру. Они тебе расскажут, и даже покажут, как именно. Меня то ты слушать не хочешь? Ах ты штварь! Физиономия от Жиру побагровела. Самурай положил ладонь на рукоять вакидзаси. Я отрежу твой поганый язык. Арестовать его, холодно приказал Керу. В колодку. Телохранители князя слепно шагнули ко мне, расходясь полукругом. Михо Токашев скинул руку. И в этот момент дверь за спиной распахнулась, и в кабинет вломился разъяренный Нори. Следом за ним зашли десять телохранителей вместе с Коямой, и весы качнулись в обратную сторону. Грубо оттолкнув плечом заклинателя, Нори прошел вперед. Из презрения и мгледев присутствующих поинтересовался: "Не рано ли ты возомнил себя даймё, брат? Кто тебе позволил судить моего человека?" Голос Нори звенел от ярости, а сам он словно бы прибавил лет десять-пятнадцать. Тот мальчишка в лесу куда-то исчез. Сейчас перед Керу стоял равный по праву крови и по характеру. Так случается, мужчины взрослеют. Видя, что ситуация приняла непонятные обороты, телохранители Керо отступили назад и, встав перед князем, положили ладони на рукояти мечей. Повисшее в комнате напряжение можно было потрогать рукой, но брат стоил брата, и на лице Керо не дрогнул и мускул. Твой телохранитель, брат, вчера убил троих людей джиру Огавы, убил Тимой, и я в праве был. Вранье! – прорычал в ответ Нори. Люди Ога вы заманили Таро в ловушку, хотели убить, но он их поколечил и ушел, не убивал. Убил их кто-то другой. Князь повернул голову и посмотрел Джиру в глаза. Ты ответишь семье за то, что творится в твоем отряде? Почему оранжевые плащи превратились в бандитов? И кто приказывает им убивать? Ты в этом уверен? На лице Керу мелькнуло сомнение, но да. Уверен, твердо произнес Нори, и встретившись со мной взглядами, кивнул в сторону выхода. Мы уходим. Я не хочу тебя видеть, брат. В приемный обнаружились и Оши и Эйка. При этом лисица выглядела как принцесса из сказки. Ивив миру уши с черно-белым хвостом, она стояла напротив ковра, на котором сидели шесть самураев, двое охранников. И те четверо, что меня сюда привели, на лицах взрослых мужчин обожание мешалось с каким-то синячным восторгом. И теперь понятно, почему норы ской ямы смогли зайти в кабинет без проблем. Уходим, на ходу приказал князь. Со мной не могли дебв счастливые лица охранников. Эйка чарующе рассмеялась. Кевком поприветствовала меня и покачивая бедрами направилась к выходу. Еоша хмыкнул и пошел за подругой. «Спасибо», — поблагодарил я князя уже в коридоре. «Издеваешься?» — хмыкнул на ходу Нори. «Тебе спасибо за убитую тварь. Душа Масаши порадовалась». «Не мне», — со вздохом покачал головой я. «Неко. Ассура убила она». «Да, знаю», — кивнул князь. «Мы вернём её обязательно. Пока идём, говори, что ты тут успел натворить. А то Хиру рассказал только в общих чертах. Не было времени слушать». «А куда идём?» — на всякий случай уточнил я, видя, что князь повернул в сторону восточной лестницы. «Ко входу в могилу моего предка. Сейчас самое время и... Ты ж не против?» «Ну да». Только приехал и сразу же развил бурную деятельность. Хмыкнул про себя я, а вслух произнёс. «Нет, не против. Слушай». До входа в склеп мы добирались минут сорок. Сам путь по дворцу до подвала занял десять, не больше. Основное время ушло на ожидание. Дело в том, что дорогу к гробнице перекрывали три каменные плиты, сдвинуть которые мог только тот, в ком течет кровь Ясудо. Нет, самому Нори двигать ничего не пришлось. Князь просто вкладывал руку в выбитый на камне отпечаток. Глубо минут десять тупило, и потом начинало медленно ползти вверх. Эти плиты назывались защитными воротами. И со всех сторон были расписаны иероглифами, смысла которых, наверное, не понимал даже Нори. К самому склепу вел просторный каменный коридор с выбитыми на стенах барельефами и висящими на потолке магическими фонарями. Охрана на входе не было никакой, она тут и не требовалась. Все равно, кроме членов семьи Ясудо, никто сюда пройти был не способен. Устройство вот такое же, как и на большинстве охраняемых объектов Земли. Поднял одну плету, зашел, опустил, и только после этого можно поднимать следующую. Не знаю уж от чего они защищали, но по словам князя в склепе помимо его предка погребено несколько тысяч человек, среди которых были как воины, так и сильные заклинатели. Возможно, предки князя опасались, что вся эта толпа поднимется и по какой-то причине решит выбраться наверх. Скорее всего, так и есть, но нас это понятно не остановит. К доверям гробница пошли в четвером. Телохранители с коймой остались в коридоре у входа, пока добирались и ждали подъема плит. Я успел рассказать князю о вчерашней засаде и о том, что случилось в день покушения. Князь слушал с мрачным лицом, не перебивая и не задавая лишних вопросов. Да, наверное, не очень приятно узнавать, по какому краю ты прошел вместе со своими родственниками, но это уже в прошлом. Все живы. И нужно двигаться дальше. Как выяснилось, Нори не собирался ехать в Ки этим утром. За его возвращение я должен благодарить Иоши. Тот мальчишка, которого я отправил в Юкаку, заметил на моем рукаве кровь и рассказал об этом Тануки. Янота без того почувствовал, что со мной что-то не так, но поначалу не сильно напрягся. Ближе к ночи заволновался. И, понимая, что сам ничем не сможет помочь, решил отправиться в Ниномару. «Нет, всё-таки хорошо, что мы с Иошей не можем пока говорить на большом расстоянии. Никто ведь и предположить не мог, что произойдёт этим утром». Связавшись со мной, енот бы успокоился и продолжил мастерить самогонный аппарат. Нори остался бы в крепости, ну а я сидел бы сейчас в колодке. «Нет, мне, конечно, не привыкать, но случилось то, что случилось». И заморачиваться на эту тему не стоит. Дверь в гробницу по форме напоминала вафли, которые когда-то пекла моя мама. Квадратная плита со стороной около трех метров была разделена на пару сотен ячеек. В глубине каждой из которых на камне был выбит небольшой иероглиф. Кодовый замок. И нетрудно было догадаться, что необходимо как-то воздействовать на ячейки в нужном порядке. Только здесь столько иероглифов. что можно написать не одну книгу. Проще в спортлото выиграть, чем угадать такой код. Вот, смотрите. Оставив нас за спиной, Нори подошел к плите и развел в стороны руки. Мгновение спустя кисти князя окутала голубая едва заметная дымка, и он, шагнув вперед, коснулся ладонями двух ячеек. Секунд десять не происходило ничего, а потом иероглифы в этих ячейках... Вдруг вспыхнули яркак голубым светом и тут же погасли. Я не знаю. Князь обвздохнул, опустил руки, обернулся и посмотрел на меня. Один из моих предков пол жизни пытался подобрать нужную комбинацию, но так и не смог. Мне кажется, без госпожи нам не разобраться. Да, кивнул я. Сейчас позвоню. При этих словах лицо стоящего рядом со мной Кидзуны просветлело. Иоша с испуганной физиономией убежал в угол комнаты. Нори кивнул и отступил в сторону от плиты. Надеюсь у меня получится, подумал я и, прикрыв глаза, вызвал образ рыжеволосой красавицы. Как ни старался я представить Хону в нормальной одежде, богиня появилась перед внутренним взором в ну очень откровенном наряде, то есть вроде в одежде, но... Немного смутившись, я попытался мысленно накинуть на неё кимоно, но уже в следующую секунду в комнате прозвучал низкий чарующий смех.